Глава шестнадцатая. Сначала толком не поняла, что происходит. Радовала. Оно снаружи. Правда, счастье моё длилось недолго. Началась беготня, захлопали двери. Волей-неволей пришлось выбираться из тёплой постели. Осторожно выглянув в гостиную, убедилась, там не притаился очередной привет бездны. Чары дикана тоже на месте. Добросовестно дополняют то, что осталось от входной двери. Сквозь новые окошки, для ары старались... На уровне её морды сделали. Виднелись ноги. Множество ног. Похоже, всех преподавателей подняли по тревоге. Только меня забыли. То ли пожалели, то ли сочли бесполезной. Хрупкий сон всё равно не вернуть. Поэтому умылась. И дезактивировав чары, ничего сложного. Тёмная ведьма справится. Замерла на пороге. Девственно пустой коридор подмигивал светильниками. Но не привиделось же мне. Решительно направилась к лестнице. Изначально шумели на улице. Может, застану причину всеобщего переполоха. Очень надеюсь, что у неё нет когтей и крыльев». Ректора я заметила издали и прибавила шагу. Он стоял посреди преподавательского садика, выслушивая чей-то доклад. Свет фонаря слепил, не позволял познать собеседника. При ближайшем рассмотрении им оказалась Патриция. Тётя изменила привычкам, предстала перед начальством чуть ли не в неглиже, вдобавок растрёпанная сосна. Всё это наводило на тревожные мысли. Даже под ложечкой засосало. «А, Орландо?» Обернувшись, равнодушно кивнул дракон и снова обратил взор на собеседницу. «Он не собирался меня прогонять. И то хлеб. Постою, послушаю. Может, пойму, куда делись коллеги. Или по комнатам разошлись?» «Давно она пропала?» Деловито со скрытой тревогой допытывал ректор. Кто обнаружил? «Сложно сказать. В том-то и беда». Тяжко вздохнула Патриция, виновата потупившись. «Ушла спать и не дошла. Понимаю». Опустив голову, ещё ниже пробормотала тётка. «Мне следовало проверить, но студенты такие ушлые, любые запреты обходят». «Ну?» Тигря ободряюще положил ей руку на плечо. «Не корите себя. Увольнять вас я не собираюсь, накладывать взыскания тоже. Вы мне нянька». «Не ожидала от него, честно». Думала, крылатый лорд пафосно отчитает, поиграет властными полномочиями. А он, понимающий, оказался. Душевный. Словно и не дракон вовсе. Вот Патриция утешает. «Но что же так напугало тётю? Кто пропал?» Устав изображать пустое место, спросила. «Студентка», — коротко обронил ректор. «И никаких подробностей». «И?» От любопытства дохнут не только кошки. «К слову, где моя пушистая красавица?» Наверняка устроилась при кухне предательница. «Вы устали?» — юлил тигрей, всячески пытаясь убедить вернуться в кровать и заработать амнезию. «Только от ваших сказок», — парировала я, проигнорировав осуждающий взгляд тётки. «Ну, ректор, ну, дракон, дрожать и бояться теперь?» «Хм, не любят такие женщины ушами», — глубокомысленно изрёк крылатый лорд. Он не обиделся, наоборот, смотрел с проблеском интереса. «Любовь меня волнует мало, а вот пропавшая девочка — очень». «Раз так?» — улыбнулся ректор. «Вы мне поможете?» «Думал напугать? Ха! Я только за!» Академия с её тайнами порядком осточертела. Тётка была бы не тёткой, если бы не облагодетельствовала советом. Разумеется, шёпотом, потому как он касался честолюбивого дракона. «Язык прикуси, колючка! Ещё одного скандала хочешь?» — прошипела она. Хватит, достаточно. У Милорда терпение не железное, а я с работой помогать не стану. Ну как ей объяснить, что тигре не сердится ни капельки? И то, что иначе разговаривать мы не можем. Я честно пытаюсь, но потом из лорда дарула вылезает дракон и всё портит. В свете случившегося логично осмотреть место преступления. Туда и двинулись. Патриция с фонарём впереди, следом ректор, я замыкающая. Общежитие ходило на ушах. Студенты высыпали на улицу и до хрипоты спорили, куда подевалась Элси. Одни ставили на тёмный ритуал, вторые — на банальный побег. При виде тигрия бурление стихло. Юноши резко вспомнили, что живут по другую сторону стены, и тараканами расползлись в ночи. Несмотря на серьёзность момента, улыбнулась. Преподаватели о нравственности радеют, коменданты за режимом следят, а студентам всё нипочём. «Где её комната?» Дракон решил начать с вещей. Вдруг девушка действительно сбежала. У неё опасный возраст, 18 Одни мальчики на уме. Заверил безграничной любви, предложил хижину на краю света. А девчонка поверила, сбежала. Патриция повела нас на второй этаж и запасным ключом открыла обшарпанную дверь. «Я заперла на всякий случай», — объяснила она. «Вдруг там какие-то улики. Соседок переселила. Как раз пара мест пустовала». «Предусмотрительная у меня тётка». Пока ректор перебирал книги с тетрадями, мы с Патрицией занялись комодом. Не мужчине же трусики комбинации рассматривать. Элси оказалась ещё той модницей. Даром первокурсница. От некоторых соблазнительных комплектов и я бы не отказалась. Выходит, мужчины у Элси имелись. Не для себя же она кружево покупала. Не для того, чтобы под формой прятать. «Кавалер у неё явно не из сокурсников», указала тётя на очередную тёмно-красную комбинацию с отделкой из пуха. «Парень 18 лет такие изыски не оценит. Да и зачем оценивать, когда хочется только...» Вовремя прикусила язык. Разболталась. Забыла о тигре. Подобные разговоры при мужчинах не ведут. «Всё в порядке. Продолжайте». Язвительно отозвался дракон. «Чего там 18 лет хочется?» От волнения ляпнула ещё большую глупость. «Вам это уже не интересно Тётя тихо застонала и покрутила пальцем у виска. Будто сама не понимаю. Зарылась бы в тряпки, слилась с полом, но не могу. Оставалось только краснеть. Не ваш цвет. Тигрик глазами указал на кончики моих ушей. Если только с отливом синеву. Но тогда трупные пятна получатся. И дракон нарочито сделал длинную паузу. Широко улыбнулся, не скрывая торжества от маленькой победы. И не настолько стар. Слухи преувеличивают. Ну вот, теперь вдобавок я губу прикусила. Не столько от смущения, сколько от желания сдержать рот на замке. Постельные подвиги крылатого лорда, скорость его возбуждения на последнем месте в списке интересных мне вещей. Нечего из себя павлина корчить. Лучше бы конспекты Элси внимательнее просматривал. В них можно не только лекции записывать, но и мыслями, переживаниями делиться. «Вы мне не верите?» «Да угомонись ты, лучший трахатель Азольда». «Доказать?» «И это при тётке. Совсем совесть потерял». «Хотя о чём это я? Крылатая лорда и совесть — вещи несовместимые. Предпочитаю иные виды досуга». Буркнула, вновь углубившись в ящик с нижним бельём. «И точно не с драконами». «Упрямая у вас племянница», — попенял Патриции ректор. Обескураженная тётка переводила округлившиеся глаза с меня на дракона. Пришлось шёпотом успокоить, мол, тигре и стенка для меня примерно одно и то же. Если начнёт допытываться, ткну носом в Леонтия». Но Патриция поверила, только задумчиво, серьёзно так добавила. «Осторожнее. Ты для милорда точно не стенка. Зря беспокоиться. Доверчиво глазки не распахнул В объятия не кинусь. Итак, что мы имеем?» Закончив обыску селись кружок. «Мы с на одной кровати, ректор на другой. Говорил по праву старшинства тигрей». Вырванный лист тетради с нечётким оттиском. Таинственного любовника и отсутствие какой-либо магии. Сотрудники академии сейчас прочесывают парк и соседние улицы. Не хочу никого обвинять. Дракон нахмурился и сцепил пальцы. Но придётся временно посадить одного из преподавателей под домашний арест. «Нашли какую-то зацепку?» Оживилась Патриция и пожаловалась. «Испереживалась я. Надеюсь, девушка жива». «Вот у Леонтия и спросим». Помрачнев ещё больше, обронил ректор. Переглянувшись, мы с тётей задали вопрос одновременно. «Вы подозреваете господина Грира?» «Пока да», — кивнул Тигрей. «Он уже заводил романы со студентками. Да и вещи Элси дорогие. В женском белье я разбираюсь. Такие на стипендию не купишь. Значит, оплачивал любовник. Опять же, девушка знала похитителя. Не подняла шум. Может, он и вовсе ей свидание назначил. К тому же у нас есть оттиск письма подруги Имён и подробностей нет, но Элси переживала, не осудит ли её за роман. Подчёркивала, возлюбленный намного старше её. реки косвенные, я тоже не верю вину Леонтия, но обязан принять меры. На меня словно ушат ледяной воды вылили. Декан не преступник. Интуицию суд во внимание не примет, но зуб даю. Все зубы. Некромант студентку не трогал. Сомневаясь, будто он вообще с ней общался вне лекции. «Милорд, вы в своём уме?» слишком смело для обычной преподавательницы которая от году неделя но промолчать не могла особенно после скрытного поведения ректора может он сам похитил девушку утащил за грань через воронку силы на чердаке если она вообще существовала это не улики обшик так и скажите мстите господину гриру как же он посмел выказать открытое неповиновение и кому самому крылатому лорду щеки раскраснелись грудь высоко вздымалась В крови бурлил огонь. Почти живой, драконий. Рывком поднялась на ноги, смело шагнула к тигре, скинув с локти ладонь Патриции. «Пусть не вмешивается. Тётка и десятой доли фактов не знает. А ректора я не боюсь, несмотря на разницу в росте. В гляделке поиграю на равных». Тигре отступил под моим напором и досадливо пробурчал. «Дались вам драконы. Я родителей не выбирал, как и вы своих». «Кстати, о моём папочке». Ухватилась за неосторожно обронённое слово. Я ощущала себя хозяйкой положения, тёмная ведьма наконец приструнила дракона. «Зачем вы разыграли тот спектакль? Я хочу услышать чёткий ответ, не извинения, ни отговорки и общие фразы». Патриция тоже заинтересовалась, перестала прожигать меня укоризненным взглядом. «Орландо, объясни, пожалуйста, что происходит?» Насупив брови, недоумённо потребовала тётка. «Ничего особенного». — ответил за меня ректор. Минута моего торжества канула в прошлое, от тигря снова веяла властью и самоуверенностью. «Ваша племянница пеняет мне за неудачную идею. Я разыскал её отца и подумал... Вернее, не подумал и едва успел предотвратить грандиозный скандал». «Вы? Орландо, ты его видела?» Патриция побледнела и сползла по стеночке. «Спасибо, кровать мягкая, обошлось без синяков» ректора отворил окно, неуверенно предложил позвать лекаря. Отмахнулась. Нервы, пройдёт. Только вот прежде тётя нежным строением психики не страдала. «Так», — начиная прозревать грозно, приказала я, — «признавайся». «В чём?» Патрицию не так просто расколоть. Оправившись, она заняла глухую оборонительную позицию. «Но я тоже мы Нашла коса на камень». «Мне уйти?» Ректор попытался сбежать под шумок. «У вас, кажется, личное». «И вы в него по уши вляпались», — обрубила чужую надежду на корню. «Милорд собирается отвечать или снова промолчит?» «Смотрю, трусость входит у вас в привычку», — намекнула на недомолвки с письмами. Зрачки дракона полыхнули пламенем. На краткий миг кожа на виске покрылась чешуёй. Но тигр и поборол обуявшую его ярость, ответил спокойно. «Собираюсь, но скажу только вам, Орландо. Выйдем?» Он кивнул на дверь. Тётке крупно повезло. Тайны лорда Даррелла волновали меня больше её секретов. Вышли мы не в коридор, а направились гораздо дальше. Понимаю, на месте ректора я бы тоже не откровенничала в общежитии. Студенты – удивительные существа. совершенстве освоившие правила иллюзий и маскировки безо всякой магии. В парке было свежо. Ясное небо намекало, неделя предстояла морозная. Снег похрустывал под ногами. Тонкая корочка, словно сахарная присыпка на пироге. Куда мы шли, не знала. Но спрашивать боялась. Я сегодня и так слишком часто открывала рот. «Взгляните». Раздвинув ветви ракетника тигре указал на каменную стену. «Здесь училась пропавшая девушка». «Факультет прикладной магии». Не нужно искать табличку. Я с детства помнила расположение корпусов академии. Но что же заинтересовало ректора? «Слишком далеко. Не вижу. У меня ведь нет драконьего зрения». Кое-как продралась сквозь кустарник и вздрогнула. Надпись проступала из ночного мрака алыми подтёками. Сначала решила эта краска, но при ближайшем рассмотрении волосы встали дыбом. Всего два слова. «Уйди сам». «Что это?» Стуча зубами от внезапной нахлынувшей дрожи обернулась к ректору. «Адресованное мне послание». Криво усмехнулся он. «Советует добровольно подать прошение об отставке. Раз в десятый наверное. Но кровью впервые». «Так... те письма...» «Именно», — кивнул Тигрей, обратил взгляд в пространство. «Вы слишком дотошны и упрямы, лучше сказать. Всего лишь анонимные письма с угрозами и нелепыми требованиями. Хотя теперь я верить в совпадение перестал». Мрачно добавил он. «За угрозой всегда следуют действия». «Он сумасшедший. Тот человек, который вам пишет, нужно его найти». «Увы», — развёл руками ректор. «Можете вдоволь издеваться, поисковая нить обрывается в миробейте». «Но есть же духи!» — не унималась я, заламывая пальцы. «Преступник появлялся не единожды, они замолчала под укоризненным взглядом дракона. «Ну да, любой маг обратился бы к бестелесным сущностям, как я в самом начале». Сжала виски ладонями. «Как тяжело, как же тяжело!» «И сколько вопросов!» «Ладно, выдохни, не смотри на стену и начни по порядку». «Милорд, вы ведь расскажете?» «Я уже рассказываю», — усмехнулся ректор. «Письма, надпись, тёмная магия. В Академии слишком много призраков. Даже я не знаю точного количества. Кто заметит, если с утра не досчитаются парочки? К примеру, навестив вас, преступник избавился от свидетелей. Не сомневаюсь. В остальных случаях он поступал так же. Никто его не видел. Всё, что оставалось — тончайшая нить. я пробовал снова и снова». Восстанавливал чужие порталы, но неизменно утыкался в одну из площадей Миробейта. Со мной играет опытный и опасный противник. Но теперь... Голос дракона зазвенел сталью. Он получит сполна. Мы замяли убийство Гермии, запечатав сознание обнаружившего её призрака. Нехорошо, но она была одинокой престарелой ведьмой с дурным характером. Я допускал, с ней поквитались заслуженно, только... Лимит давно исчерпан. «Пора скормить мерзавца Грани». «А как же Леонтий? Вы его подозреваете?» Ответ ошеломил. «Не чуточки». «Тогда почему?» «Я ничего не понимала. Не так давно Тигре аргументированно объяснял, почему вынужден арестовать декана». «Ради блага Академии и успокоения злодея. Пусть думает, будто я пошёл по ложному следу, который он столь любезно подкинул. Заодно родители учеников не станут осаждать кабинет с требованием четвертовать Леонтия Грира». «Им много не надо, достаточно слухов и мерзкой колонки в Миробейском вестнике. И всё, виновный найден. Раз прежде расцлевал студента, кто и это убил. Хотела порвать с ним, он рассверепел и всякое такое. Опять же подруга Элси письмо предъявит. Пусть лучше Леонтий посидит в четырёх стенах». Поневоле признала правоту дракона. Хотя жалко некроманта. Он едва от одних обвинений оправился. А тут следующее. «Но вы ведь его не уволите?» С надеждой заглянула в лицо тигрию. Глаза дракона блеснули. «Что-то сильно вы о судьбе начальника печётесь». Скривил он уголок рта. «Мне это не нравится». Как именно ему не нравится, ректор продемонстрировал обжигающий ледяным тоном. «Я его собственность? Игрушка?» «Какая разница, какие отношения связывали меня с Леонтием?» Так и ответила. Дракон хищно усмехнулся, и не успела я даже пискнуть, сдавил в объятиях. «Нежности в них не наблюдалось. Правильнее назвать их тисками». «Запомните Орландо», — склонившись к самому уху, прошептал Тигрей. «Меня это касается и всегда будет касаться, как любые другие действия моих подчинённых. Привыкайте». Дракон резко отпустил, и я едва кубарем не полетела на землю. «Ну и силище у него. Представляю, какой боевой захват у крылатого ректора». «А с вашим отцом всё просто». Невозмутимо продолжал Тигрей. «Хотел обеспечить благами, полагавшимися вам по рождению. Признанный ребенок крылатого лорда — уже небезвестная сирота. Опять же, материальное положение резко улучшится. Круг знакомств изменится. Но раз вы по-прежнему ненавидите отца, его имени и титула не назову. Пытайте тётку». «Значит, не только мне показалось. Патриция действительно кое-что знала».